Операция Восточный фронт. Последний рейд Шарнхорста. Настоящие моряки всегда воспринимают корабль как живое существо со своими привычками и характером. Эти привычки называются душой корабля. Корабли бывают мрачными и нередко даже злыми, а бывают добродушными и жизнерадостными. Линейный корабль «Шарнхорст» совершенно определенно имел душу, причем жизнерадостную. И этот жизнерадостный дух корабль передавал своему экипажу, всем, от командира до последнего матроса-уборщика. Начало войны застало «Шарнхорст» на испытаниях после длительного пребывания в доке. Линкор был заложен 16 мая 1935 года в Виллигельмс-Гафене, спущен на воду 3 октября 1936 года и вступил в строй 7 января 1939 года. Его первым командиром стал капитан первого ранга «Цилиакс». Однако к боевой службе «Шарнхорст» готов не был. Его экипаж был набран прямо из учебных отрядов, матросы не имели никакого морского опыта. Кроме того, нуждались в длительных испытаниях экспериментальные котлы высокой паропроизводительности, а также многое другое новое оборудование линкора. Но началась война, и время, отпущенное на испытания, пришлось резко сократить. Более того, командир корабля ушел в отпуск по болезни, и его заменил капитан первого ранга Гофман. Первая мировая война приучила считать линейные корабли свирепыми псами, постоянно сидящими на цепи, то есть постоянно стоящими в базах и не принимающими участия в боевых действиях. Все надеялись, что в новой войне будет иначе. Пока же работали только зенитки линейных кораблей, отбивающие ежедневные воздушные налеты англичан, давая, по крайней мере, возможность испытать новые системы ПВО. В начале сентября 1939 года, дождавшись завершения работ по углублению канала Кайзера-Вильгельма, Шарнхорст стал первым из новых крупнотонажных кораблей, прошедших каналом, перебрался в Киль. Там на линкоре была установлена секретная радиолокационная аппаратура, известная в то время как Дэтта или ЕМ2, превосходящая своими характеристиками аналогичные системы англичан. В первых числах ноября Шарнхорст вернулся в Вильгельмсгафен, где находился его однотипный собрат линкор Гнезинау. 21 ноября оба линкора начали спускаться вниз по реке Яде, направляясь в открытое море. На Гнейзенау был поднят флаг командующего флотом вице-адмирала маршалля. На Шарнхорсте капитан первого ранга Гофман обратился к экипажу по корабельной трансляции и объявил, что целью операции является нападение на сторожевые силы противника, патрулирующие между Исландией и Фарерскими островами. Офицеры-матросы Шарнхорста были крайне удивлены. Ни один из линейных кораблей флота Открытого моря не осмеливался в годы Первой мировой войны проводить операцию На таком удалении от базы. Но удивлению пришел конец, когда корабли в сопровождении эсминцев вышли в море. В начале соединения шло с северным курсом, обходя так называемый «западный барьер».